Лжесвятыня! Но вы же не уйдете отсюда живым, воскликнул Браун. Инга снова вздрогнула. Я взял папку, но Браун поднял руку. Прошу вас не ходите. Если вы все же решите пойти, умоляю, не берите с собой папку. Не беспокойтесь, я не скажу, откуда она у меня. «Георг Виллер, вы не понимаете. Руководители Феникса начнут выяснять, кто похитил папку, и обнаружат, что она побывала в руках у меня и Инги. Прошу вас!» — повторил он, волнуюсь. «Ну, хорошо», — ответил я и бросил папку на столик. «Вы сможете показать мне ее после моего возвращения?» «Вы не вернетесь», — вздохнул Браун и умоляюще взглянул на Ингу. Она повернулась и вышла из комнаты, но тут же возвратилась уже в пальто полувоенного покроя, в котором она могла сойти за кого угодно, за мужчину, несмотря на шапку волос яркого цвета, за женщину или за изыческую Жанну Дарк. Мы идем вместе, заявила она. Но Инга беспомощно пролепетал Браун и зажмурился. Он не двинулся с места, когда мы вышли из квартиры. Кто-то в лифте уже закрывал дверцу кабины, но увидев нас, задержался, чтобы мы могли спуститься вместе. В отделанном мраморным безлюдном вестибюле мы пропустили его вперед в качестве ответной любезности. От стен гулко отражались звуки наших шагов. Мы пошли по мостовой, но вскоре услышали за собой чьи-то торопливые шаги и оглянулись. Нас догонял Браун. Герквиллер. Начал он, но видя, что мы не обращаем на него внимания, замолчал, успев лишь сказать еще Инга. Мы подозвали такси. Он уселся в машину вместе с нами. Вечер был прохладный и ясный, и я хорошо видел улицы, по которым мы проезжали. Люди занимались своими делами, ярко горели огни, словно они никогда не гасли и никогда в будущем не погаснут. Однако недалеко отсюда, у разделявшей город стены, в развалинах на ничейной земле, я часто видел кроликов, сновавших среди колючей проволоки в тени железобетонных дотов. Интересно, что и в Лондоне между Пикадилли и Лейстер-сквер тоже есть такой же тихий уголок, где спокойно резвятся кролики, не боясь человека. Грюнлевартбрук сказал я таксисту. Кеннет Линцей Джонс тоже был близок к цели, и ему удалось узнать кое-что о местонахождении их штаб-квартиры. У него сложилось исключительно сложное положение, и он предупредил центр, что возможно не сможет отправлять донесения и даже слушать передачу биржевого бюллетеня. Джонс попытался проверить полученную им информацию, и нацисты Опасаясь, что он все же проникнет в их штаб-квартиру, застрелили его и сбросили в Грюневальд, находящийся к ним ближе всего. И меня они сбросили в то же озеро. Сейчас мы ехали к дому у моста с одиноким платаном рядом. Я видел этот платан из окна, когда был привязан к обитому парчой креслу. Слева от нас оказалась полоска воды. Я принялся считать улицы с другой стороны, начиная от Вердерштрассе, которую запомнил. Браун зашевелился, нагнулся к таксисту и велел ему остановиться. Дальше я не поеду, заявил он. Мне все время будет казаться, что вы проговоритесь и выдадите меня, и в ожидании этого я умру от страха. Ради бога, не проговоритесь! Он выбрался из такси. Единственная видная сейчас звезда. И мост, соединявший берега горловины озера, остались слева от нас. Дом, стоявший на другой стороне, был погружен в темноту. Около платана светил уличный фонарь. Отсюда мы можем дойти пешком, предложил я Инге. Инга сидела выпрямившись, и ее лицо в темноте казалось безжизненным. Я вышел из машины. Расплатился с водителем и подождал Ингу. Выходя, она чуть не упала, словно ее не держали ноги. Я понимал ее самочувствие. Инга, видимо, хотела что-то сказать, но передумала. Мы были не одни. Такси умчалось, но недалеко от нас двигались какие-то тени. Вечер был такой тихий, что мы могли слышать самый слабый шепот. Звуки становились еще более отчетливыми, если мы останавливались. Мы вместе вошли в ворота, затем в дом. Из тени от винтовой лестницы, освещенной лампочкой над дверями, показался человек. Позади нас другой. Все мы молча поднялись по ступенькам. Раздался стук закрывшихся дверей. У меня мелькнула мысль, что карты сданы, игра началась. Я сделал свою ставку и должен нести ответственность за последствия. Казалось, что никто не знает, что с нами делать. В комнате было три двери. У каждой стоял человек в темном костюме, но ни один из них на нас не смотрел. На этот раз в огромном, скудно, как в монастыре, обставленном холле украшений в стиле барокко не было. Покажи мне свое святилище, сказал я Инге, полагая, что это заставит ее взять себя в руки. Зрачки больших глаз Инги от света расширялись и сжимались. Она отступила от меня на шаг. Ты все еще надеешься выбраться отсюда живым? – спросила она. Да. Инга промолчала. Она хотела что-то сказать. Но откуда-то из далека послышались шаги. Судя по приближавшимся к нам звукам, в ногу шли двое, так и не научившиеся ходить иначе. Следуйте за нами, распорядился один из пришедших. Пятнадцать ступенек лестницы, мезонин, еще десять ступенек. Сведения механически регистрировались в памяти вместе с другой информацией. От платана до ворот шесть шагов. Ворота высотой футов шесть закрываются засовами на подшипниках. От ворот до большой винтовой лестницы двадцать семь шагов. Кустарник может быть хорошим прикрытием. На фасаде дома два балкона. От двойных дверей до другой лестницы девятнадцать шагов и так далее. Мы прошли еще через несколько дверей, на которых мелькали наши тени. Наконец наши провожатые постучались и попросили разрешения войти. Получив разрешение, данное лающей скороговоркой, они щелкнули каблуками, и я вновь услышал отвратительное хрюканье Хаил Гитлер, от которого был избавлен все последние двадцать лет. Распахнулись двери. И я понял, что опять попал в третий рейх. На этот раз мы оказались в оперативной комнате, очень похожей на командный пункт, а не в той, в которой я был раньше. На стене, от пола до потолка, висела карта Европы футов в тридцать шириной, освещенная несколькими сильными лампами. Часть комнаты занимал огромный стол-планшет, закрытый чехлом. Большие занавеси из черного бархата с белокрасной свастикой на них скрывали одну из стен. Над письменным столом, за которым сидел полный человек, висел написанный масляными красками портрет искусно освещенный лампочками, скрытыми в выпуклой раме. Сходство было неплохим, хотя линии безвольного в жизни рта умело изменены. А к выражению глаз добавлены признаки человечности, которые они никогда не отличались. В нижней части рамы выпуклыми позолоченными буквами готического шрифта было написано наш великий фюрер. Помимо Толстяка за столом в комнате находилось еще шестеро в черных сорочках с золотыми свастиками на груди. Одним из них был Октябрь. Он тут же подошел к нам. Из кармана пальто Инга вытащила черную папку и передала ее Актуберу. Он ознакомился со всеми документами, сообщила она, со всеми без исключения. Актубер взял папку обеими руками. Впервые я заметил, что он не решается заговорить. И хотя его ничего не выражающие глаза смотрели на меня, я не мог отделаться от впечатления, что фактически... Он не сводит их с человека, сидящего за столом. Октобер находился в высочайшем присутствии начальства. Докладывайте, приказал он Инги, которая стояла несколько в стороне от меня и смотрела только на него. Господин рейхсфюрер. Меня посетил Браун. Ему удалось добыть эту папку. Он хотел, чтобы Квиллер ознакомился с ее содержанием и сообщил об этом. Резидентури. Отраженный картой свет лампы золотил ее волосы. Она стояла выпрямившись и держа каблуки вместе. Я не могла этому помешать, господин рейхсфюрер. Мне было приказано в отношениях с Брауном играть роль перебежчицы. Он подождите, распорядился человек за столом. Это прозвучало как негромкий выстрел из револьвера. Я внимательно всмотрелся в его хищное лицо с цепкими, жаждущими добычи глазами и длинными тонкими губами, растянутыми подобно латинской букве Аж, между натянутыми щеками мешками. Говорите точнее. Инга еще более вытянулась. Слушаюсь, господин Райхслейтер. Браун связался со мной и попросил устроить ему встречу с Квиллером. Я доложила об этом рейксфюреру Октоберу, и он санкционировал встречу. Я позвонила Квиллеру и попросила зайти ко мне. Браун пришел первым. За несколько минут до появления Квиллера Браун показал мне папку и сообщил, что намерен передать ее Квиллеру. Я не могла помешать ему это сделать. Не считая возможным в его присутствии звонить рейхсфюреру Октоберу. Правда, меня это не очень встревожило. Я знала, что за местом встречи ведется тщательное наблюдение и Квиллер не доберется до своей резидентуры с папкой. Подождите, Инга немедленно умолкла. Вы знали, что все это связано с определенным риском? Вас действительно информировали, что за вашим домом ведется тщательное наблюдение, но вы были обязаны позвонить по телефону для получения указаний, вытекающих из сложившейся ситуации. Почему вы не выполнили этого распоряжения? Браун и Квиллер сразу бы поняли, что я только играю роль перебежчицы, господин Рейхслейтер. Я считал очень важным полученное мною раньше указание завоевать доверие Брауна и особенно Квиллера, поэтому я самостоятельно приняла решение, которое диктовалось обстановкой. Инга умолкла. Продолжайте. Благодарю вас, господин Рейхслейтер. Я решила доложить обстановку по телефону сразу же после ухода Квиллера. Мой дом находится под наблюдением, и я считала, что смогу немедленно передать по инстанции любые указания, полученные мною, что даст возможность задержать Квиллера и изъять у него папку. Никакой необходимости в этом не оказалось. Он сообщил нам о намерении проникнуть сюда для проверки информации, содержащейся в папке. Причин этого я не понимала, но видела, что он действительно принял такое решение. Я поехала вместе с ним. Если бы он попытался связаться со своей резидентурой, я немедленно поставила бы в известность наших людей, ведших за нами наблюдения, и они помешали бы ему сделать это. Прошу вас, господин Раихсхлейтер, принять во внимание, что мои действия диктовались только желанием как можно лучше выполнить ваши приказания. На лице Октобера, не спускавшего с нее глаз. Появилось довольное выражение. Он непосредственно руководил Ингой как агентом и отвечал за все ее ошибки. Как мне показалось, и остальные вздохнули с облегчением. Рейхслейтер помолчал, а потом спросил у меня: «Вы читали документы в этой папке?» Я мог придерживаться одной из трех возможных линий поведения: за упрямиться. встревожиться или сказать глупость. После моих встреч с Октобером нацисты естественно ожидали, что я буду упрямиться. Да, читал. Почему вы решили появиться у нас? Для получения подтверждения, что это не дезинформация, и для проверки самого Брауна, которого я раньше не знал. И теперь вы считаете свою миссию законченной? Да. Почему у вас создалось впечатление, что вы уйдете отсюда так же свободно, как и пришли? У меня есть опыт и необходимая подготовка для того, чтобы выбираться из опасных положений. Некоторое время Рейхслейтер сидел молча, небрежно положив на стол короткие и пухлые, как у ребенка, ручки с розовой кожей. Предназначенный для того, чтобы держать мертвой хваткой все, к чему он прикасался. На пальце у него было кольцо, похожее на мертвый голубой глаз. Незадолго до вашего прихода, равнодушно продолжал он, мы получили донесение от нашей агентуры в Северной Африке. Ядерные испытания назначены на двадцать три часа и состоится через двадцать минут. Целями этого взрыва, производимого так поздно, в частности, является определение эффекта радиоактивности и характеристики поля рассеивания осадков в темноте. Он встал и тяжело ступая подошел к столу планшету. Трамплин тоже ночная операция, и поэтому мы решили воспользоваться такой превосходной возможностью. В течение семи часов весь район Средиземного моря будет в темноте. И по сообщениям телеграфных агентств, покрыт облаком радиоактивной пыли. Такие сообщения, несомненно, вызовут хаос и панику в мире. И еще до начала операции мы окажемся полными хозяевами всего района. Он сдернул чехол, прикрывавший стол планшет. Можете ознакомиться с радиоактивной обстановкой. Я подошел к столу, на котором лежала рельефная карта района Средиземного моря. На восточном побережье Испании, в Пальце и Талии, красными цифрами были обозначены сконцентрированные здесь части. Гибралтар, Алжир, Ливия, Кипр и Сицилия были выкрашены в синий цвет. Я посмотрел на карту, а обернувшись, обнаружил, что нацист, Не сводил с меня выцветших светло-голубых глаз. Нос, Герквиллер. Что вы теперь скажете? Я взглянул на часы, висевшие на стене. Браун слишком поздно передал мне папку. Вот именно, никаких дат и часов в папке, разумеется, нет, а сам Браун их не знал. Все наши части находятся на местах в боевой готовности. Через шестнадцать минут произойдет испытательный ядерный взрыв. Через девяносто минут после сообщения о том, что в процессе испытания произошла ошибка, в район операции будет переброшено транспортной авиации в десять раз больше войск, чем сейчас. Командующие этими частями немецкие генералы ожидают приказа о выступлении. Он отвернулся от стола. Вы ничем не можете помешать этому. Мы находимся перед началом операции, которую тщательно планировали семь лет, и вам не удастся сорвать ее за четверть часа. Надеюсь, у вас достаточно здравого смысла, чтобы это понять. В комнате воцарилась полнейшая тишина. Вы меня не убедили, заметил я. Он повернулся ко мне. И его глаза, казалось, превратились в узенькие блестящие щели. Я и не намерен вас убеждать, Герквиллер. Вы лишь крохотная пылинка в гигантском шторме, который разразится через несколько минут. Я горжусь Трамплином. Я задумал эту операцию и подготовил ее. Как видите, никто и ничто не сможет помешать ее успешному осуществлению. Через несколько минут. Мы получим соответствующие сообщения, а затем дадим сигнал начать операцию. Потом мы освободим вас, и это поможет вам еще раз убедиться, что вы бессильны. Никакой пользы своей разведки вы теперь не принесете. Вы и мне не нужны, и не стоите даже того, чтобы тратить на вас пулю. Он вернулся за свой стол. Молчание нарушила Инга. Теперь уже она стояла перед столом. Господин Рейхслайтер, хрипло сказала она, позвольте мне убедить этого неверующего, разрешите мне показать ему нашу реликвию. Человек, сидевший за столом, молча и равнодушно взглянул на Ингу и жестом разрешил ей сделать это. Инга провела меня к стене комнаты, на которой висели занавеси из черного бархата со свастикой. остановилась и выпрямилась. Ты просил меня показать нашу святыню. Очевидно, кто-то нажал кнопку, занавеси раздвинулись, и за ними оказалась ниша, освещенная пламенем, горевшим в красной мраморной чаше, и в нише хрустальный сосуд с золой, в котором белели какие-то кости. Существует много сообщений на эту тему. В свое время было очень трудно найти каких-либо надежных свидетелей, уцелевших при падении Берлина. По всей вероятности, трупы Гитлера и Евы Браун были сожжены вечером 30 апреля 1945 года в саду имперской канцелярии, но останков обнаружить не удалось, так как их якобы собрали в ящик. И передали вожаку гитлеровской молодежи Аксману, то есть новому поколению нацистов. Это и была так называемая святыня неонацистов. Я наблюдал за лицом Инги, отражавшимся в хрустале. Она не шевелилась, молча и пристально всматриваясь в свое отображение. Я понимал, что она и раньше приходила сюда. И стоя вот также, вспоминала и огонью сумасшедшего фюрера в его бункере, и метавшихся там же полубогов своего детства, в действительности оказавшихся еще более отвратительными чудовищами, чем те, что когда-то населяли мир ее сказок. Вместе с ними, под их влиянием, из невинного ребенка эльфа она тоже превратилась в урода. Излобного обора от не с детским лицом, и вот сейчас от того, кого она так долго считала лицетворением всего святого, осталось лишь холодное стекло с навеки замурованными в нем чьими-то костями и кучкой грязной зовы. Внезапно отображение лица Инги исчезло, и вместо него я увидел лишь руку, выброшенную в знакомом жесте. Стоя за мной, она пронзительно воскликнула «Хайль Гитлер!» В комнате раздался шепот. Я оглянулся, присутствовавшие одобрительно посматривали на Ингу. Черный бархат бесшумно сдвинулся. Резко зазвонил телефон. Трубку взял Рейхс Лейтер. Послушав, он кивнул и, сказав «хорошо», закончил разговор. «Господа!» Обратился он к находившимся в комнате, пожелаем друг другу успеха в наших усилиях. Присутствующие окружили его и принялись пожимать ему руку. Октомбер что-то спросил и, получив ответ, повернулся ко мне. Открывая и закрывая рот, подобно стальной капкану, он приказал нацисту, стоявшему у дверей, задержанный может уйти. Передавайте распоряжение дальше. Направляясь к дверям. Я взглянул на Ингу. Она молча отвернулась и присоединилась к группе около рейхслейтера. Охраннику дверей пропустил меня и что-то прошептал человеку, который открыл нам дверь. Приказ передавался, пока я спускался по десяти ступенькам, проходил по мезонину, спускался еще по пятнадцати ступенькам, вышел в холл, через девятнадцать шагов оказался у входных дверей. И, наконец, вышел на улицу. Я шел один. И свет уличных фонарей отбрасывал мою тень на мостовую. Я был свободен, как Кеннет Линдсей Джонс. И в ту ночь, когда он вот так же вышел из этого дома.